«Как отложено?» — воскликнул Иванчук. «Мне ничего не дали знать». «Из чужих земель прибыло одно лицо», — сказал нехотя Боротаев. «Имеет важную нотицию об их делах и о французском Востоке. Собрание по сией причине отложено. не чаю чтобы было ранее той недели». «Верно, не знали, где, извольте, стоять». — Не в защите? — Да что ж, беды никакой, — сказал Иванчук с достоинством и поднялся с мест. — Тогда не смею более беспокоить. Хоть он нисколько не желал оставаться в обществе старика в этой странной комнате, его неприятно задело, что хозяин ничего не сказал и даже не пытался его удержать. Боротаев проводил Иванчука до двери и простился недоброжелательно глядя на гостью. Стараясь не сбиться в неровных, очень плохо освещенных коридорах дома, Иванчук вышел к лестнице. в передней сгорбленный старик при помощи лакея с трудом освобождал руки из рукавов шубы. Отдав шубу лакею, старик устало опустился на скамейку, скользнув по Иванчуку острым взглядом из-под густых желто-седых бровей. Дряхлый, однако, черт! Лоб, что старая кость! — подумал Иванчук. Ему очень хотелось узнать, кто это, но узнать было не у кого. Он с полупоклоном приподнял шапку и вышел. Иванчук вернулся домой в десятом часу, еще побывав в двух местах, в одном по делу, в другом больше так, чтобы напомнить о себе людям. В гостях он не засиживался, Не любил поздно возвращаться домой, хоть имел особое разрешение для выхода на улицу в ночные часы. Жил он вблизи Невского в небольшой квартире из четырех комнат, которая была бы совсем хороша, если б парадная лестница была побогаче. К Иванчуку, впрочем, редко ходили приятели, он не всем сообщал и свой адрес, но зато когда принимал гостей, то бывал очень хорошо расположен и всячески о них заботился Усталый и возбужденный, он возвращался домой пешком, внимательно всматриваясь в редких прохожих, шедших ему навстречу, и оглядываясь на тех, кто шел позади. Мысли его были заняты Настенькой. Не было надежды, чтобы она ждала его так поздно, но Иванчику очень хотелось ее увидеть. Ему вдруг пришло в голову, что все его занятия и успехи в сущности ничего не стоят по сравнению с наслаждением и счастьем, которое давала ему Настенька. Эта мысль его удивила и растрогала. Не бросить ли все в самом деле и не увести ли ее в деревню? Право, надо бы подумать». Подходя к своему дому, Иванчук ускорил шаги, отпер дверь, затем поспешно повернул за собой два раза ключ в замке и еще для верности потянул дверь за ручку. Точно кто-то за ним бежал и собирался ломиться в дом. Его сразу охватило чувство спокойствия и уюта, как после счастливой избегнутой опасности. Лестница была слабо освещена желтоватым огоньком сальной свечи, горевшей на первой площадке. Ковер на ступенях был лишь до второго этажа, да и то потертый и грязный. По нижней лестнице Иванчук шел на цыпочках. Жилец билетажа, сердитый немец, не любил шума. На второй площадке он остановился и подумал, что сейчас за дверью сонно заворчит собачонка, та, что спит у капитанши Никитиной, на сером тюфяке, на пороге боковой комнатки, в которой помещается Володя, кадет первого корпуса, когда ночует у матери. «Сегодня, верно, дома. Суббота». Иванчук знал в подробностях все, что делалось в квартирах жильцов его дома и даже в соседних домах, Собачонка заворчала, и он удовлетворенно пошел дальше. На третьей площадке было уж совсем темно, но Иванчук и в темноте мгновенно, безошибочным движением отыскал ключом скважину замка, отпер дверь и, по отсутствию полосы света на полу коридора, с грустью убедился, что Настеньки не было. Он вздохнул, засветил свечу. и вошел в столовую. На столе стояли блюда, покрытые перевернутыми тарелками, и бутылка пива. Под ней Иванчук тотчас увидел бумажку, сложенную лодочкой, как всегда складывала письма Настенька. Он развернул листок и прочел. Записка была заботливая и нежная.